схватывая по временам с зубами галушки. «Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба. Тот, по крайней мере, ест ложку, а этот и руки не хочет поднять». Патюк верно крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивший на порог, отвесил ему при низкий поклон. «Я к твоей милости пришел, пацюк», — сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не во гнев будет сказано», — сказал, собираясь с духом кузнец. «Я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишься немного сродни»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 Ободренный кузнец решился продолжать. Тебе пришел патюк, дай Боже тебе, всего добра всякого, вдовольствия, хлеба в пропорции. Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понатарел бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. Пропадать приходится мне грешному. Ничто не помогает на свете.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 отвешивая поклон. Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Потёкни слово и доедал остальные галушки. Сделай милость, человек добрый. Не откажи. Наступал кузнец. Свинина или колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего. В случае потребности, как обыкновенно...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 «Посмотрим», — говорил он сам себе, — «как будет есть потюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать конгалушки. Да и нельзя. Нужно вареник сперва обмакнуть сметану». Только что он успел это подумать. Потюк разнинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время... Вареник выплеснул из миски, шлепнул сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот.